Глава вторая. Цепенею от собственных ощущений. Словно в этот миг мир вокруг меня сжимается до одной точки, а она, по малоприятному стечению обстоятельств, находится как раз под моей щекой. Ощущаю, что ритм мужского сердца ни разу не сбивается с равномерно равнодушного, в то время как мой пульс невероятно сбоит. Терпкий мужской запах тут же забирается в ноздри, Дорогой аромат нишевого парфюма с нотами грибфрута. Яркий, соблазнительный. Глотаю воздух. «Ты не изменилась», — начинает Глеб. Его голос тяжело вибрирует в груди, как струна под предельным напряжением. Знаю, что это Воронцов так же точно, как то, что я живу и дышу. С последним вот сейчас совсем не уверена. Внутренне подбираюсь, готовлюсь к неприятностям. Даже не отстраняюсь, шарахаюсь. Мне приходится запрокинуть голову, чтобы посмотреть на него. Высокий. Лицо мрачное, мимика сдержанная. Вижу, как его губы неизменно сжимаются в прямую линию, и от этого в горле начинает нарастать волнительный ком, который, по ощущениям, если не вот-вот, то уже совсем скоро напрочь перекроет мне доступ кислороду. На нервах даже расстёгиваю верхнюю пуговку шифоновой блузки. Я... Мне отчаянно хочется, чтобы голос звучал ровно, но вместо вразумительного ответа получается какой-то жалкий писк. А потом и вовсе решаю, что будет правильнее захлопнуть рот. Что, впрочем, не удивительно ведь я внезапно оказываюсь лицом к лицу со своим личным кошмаром. Рядом слышу мужской довольный смех. Сглатываю. Если передо мной стоит Глеб Воронцов, значит, за спиной точно Женька Дорофеев и близнецы Соколовы. Ничего нового и даже ожидаемо. Вероятно, это всего лишь мои детские страхи, и смеются они сейчас вполне дружелюбно. Но в это мгновение их веселье буквально пронзает моё сознание, заставляя вспомнить те моменты, когда ни покоя, ни спасения от этих четверых не было а пульсирующий по венам адреналин смешивался с парализующим страхом. Надо бы сразу же расставить все точки над «и», чтобы не доводить себя до нервного срыва. «Ты что, нас боишься, мелочь?» «Нехотя оборачиваюсь, так и есть, Дорофеев. По нетерпеливому выражению его симпатичного лица, понимаю, богатенькому блондину не терпится поделиться со мной новой порцией собственного циничного юмора». «Это не страх». Подхватывается Колов, и к нему тут же присоединяется его брат. Просто она нас терпеть не может. Вот её и подколачивает от раздражения. Помнишь, когда я в седьмом классе в шутку загнал эту мелочь в угол и испугающим видом спросил, «Ну что, страшно?» Она в ответ огрела меня толстенным учебником геометрии и заботливо так поинтересовалась. «Ну как, больно». Ржут. Одно и мне не смешно. Сжимаю губы, потому что боюсь, что они прошепчут слова, которые ещё не успели стать твёрдыми. Неожиданно в поток мыслей врывается моё внутреннее «стоп». Вдыхаю, собираю все свои силёнки. С трудом, но возвращаю себе эмоциональное равновесие и уверенно поднимаю голову. Пусть и дальше веселятся, но только не за мой счёт. «Дай пройти», — требую я. И даже удивляюсь грубой решительности своего голоса. «И куда ты собралась?» «Не думаю, что хоть одного из вас это касается». «Как интересно», — произносит Воронцов с соблазнительной хрипотцой. Он склоняет голову на бок, смотрит на меня с лёгким прищуром и с ног сшибательной полуулыбкой. «Дыши, глупая! Ей-богу, в этот самый момент мне хочется стать слепоглухонемой, чтобы только не видеть, не слышать и не говорить с ним».